Уильям Гибсон. Родился 17 марта 1948 года. Американский писатель-фантаст. С 1967 года живет в Канаде. Многие считают его отцом киберпанка. В частности, из-за того, что он ввел в фантастику термин «киберпространство», а также из-за его романа «Нейромант», который был опубликован в 1984 году и разошелся тиражом Более чем в 6 миллионов экземпляров. Биография Родился в городе Конвей, штат Южная Каролина. В 13 лет в тайне от матери купил себе набор книг писателей бит поколения Джека Керуака, Уильяма Бероуза и других, которые значительно повлияли на его представления о литературе и жизни. Учился в местной школе с баскетбольным уклоном, хотя сам Проводил все время в своей комнате за чтением. Был робким, неуклюжим подростком. В 15 лет был послан учиться в частную школу в Аризоне. После смерти матери, когда ему было 18 лет, эту школу он бросил и уехал в путешествие по Калифорнии и Европе. В 1967 году он переезжает в канадский город Торонто. По его словам, он уехал из США, чтобы избежать призыва на Вьетнамскую войну. В 1972 году он женился и обосновался в Ванкувере, тихоокеанской побережье Канады, где и начал писать фантастику. Поняв, что проще рассчитывать на стипендию, чем работать, поступает в университет Британской Колумбии и в 1977 году получает степень бакалавра, специализируясь на английской литературе. Изучая ее, находит, что частично она им уже была прочитана, но частично она дает ему идеи, которые не дала бы только научно-фантастическая литература, например, знания о постмодернизме. В университете он посещал курс по научной фантастике, заканчивая который он пишет свой первый рассказ «Осколки голографической розы». Творчество. Ранние произведения Гибсона в основном представляют собой футуристические рассказы, повествующие о проникновении кибернетики в жизнь людей и о влиянии киберпространства, реальности, созданной компьютером, на человечество. Гибсон считается основателем стиля киберпанк, стиля, который совершил революцию в жанровой литературе 1980-х. Но сам он не любит называть свои произведения киберпанком. Его The Spawel Trilogy, нейроманцер Count Zero, Mona Lisa Overdrive, привлекла миллионы читателей. Некоторые произведения Гибсона созданы в соавторстве с Брюсом Стерлингом. При остром сюжете насыщает произведения описаниями множества гаджетов, но считал, что внешние атрибуты не главное. Считал, что литературное образование, которое он получил, является только кошмарным грузом теории. Движущей силой глобализации видел деятельность транснациональных мегакорпораций «Зайбацу», При этом мир будущего в описании Гибсона не слишком приятное место. Жизнь общества в нем полностью подчинена интересам враждующих корпораций. Написав несколько романов, где Япония занимает значительную часть повествования, сам в тот момент в Японии не бывал. Например, Диба в ней романте – это фантазия на темы американского Детройта, перенесенная в Японию. Детройтом ведь никто не гордится – Это просто грязная отвратительная окраина, говорит он. Таков и мир, описываемый Гибсоном в общем. Много писал о Японии потому, что общался с японцами-туристами, приезжающими в Ванкувер на отдых, и их рассказы о совсем другой культуре его интересовали. Сам Гибсон считает жанр научной фантастики только инструментом, с помощью которого он может сделать что-то новое в литературе. А вот ярлыка, изобретателя, киберпанковского движения он открещивается, поскольку считает, что навешивание ярлыков несет смерть жанру. «Думаю, что ярлык запутает менее известных авторов, которые попытаются этим заниматься. Будет немало боевиков с мордобоем, появится множество поделок о парнях с ракезами, севших за компьютер. Киберпанк бьет мимо цели», — говорит он в интервью в 1986 году. «Когда рассказ «Красная звезда. Орбита зимы» был опубликован, мы еще даже не думали о подобных терминах». Высказывается Гибсон о термине «киберпанк» в том же интервью. Под «мы» он подразумевает своего друга и соавтора Стерлинга. Проза Гибсона имеет ярко выраженный социально-психологический и социально-философский характер. Он считается одним из лучших стилистов современной американской литературы. В произведениях последнего цикла Распознавание образов «Страна призраков» Гибсон отошел от описания традиционного для начала киберпанка мира. В этих произведениях описание смещается в современное время. Например, в задуманном в 2006 году романе «Страна призраков» действие происходит в 2006 году, частично в Ванкувере, где живет сам Гибсон. Пропадают герои кибержакеи, отсутствуют биоимплантанты и другие явные признаки стиля – Вместо этого акцент смещается на тему того, что описанные ранее фантастические вещи уже незаметно вошли в обыденную жизнь людей. Лауреат премии Юга Небьюла и награды имени Филиппа Кадика 1985 года. По его рассказам снято два фильма «Джонни Мнемоник» 1995 год и «Отель Новая Роза» 1998 год. После долгого периода неясности и нескольких незавершенных попыток экранизации, фильм по роману Нейромант был запущен в производство в 2007 году. Режиссер Джозеф Кан, актеры Хейден Кристенсен, Лив Тайлер – предварительно. Планируемая дата выпуска – 2011 год. Права на «Каунт Зиро» и «Мона Лиза Овердрайв» тоже выкуплены. Распознавание образов экранизируется Питером Уиром с 2006 года, Хотя Гибсон пишет, что он надеется, что дальше Уир не продвинется. В авторстве с Томом Мэттоксом были написаны сценарии к сериям телевизионного сериала «Секретные материалы». «Kill Switch» — «Выключатель» — 11 серия 5 сезона, 15 февраля 1998 года. «First Person Shooter» — «Стрелялка первого лица» — 13 серия 7 сезона, 2000 год. Автор понятия киберпространства — английское «Киберспейс» выдвинул идею и впервые описал виртуальную реальность. Цитаты. «Подозреваю, я провел почти в точности столько же времени в работе над рассказами, сколько средний человек моего возраста потратил перед телевизором, и в этом, как ни в чем другом, может быть настоящий секрет. Саморазвивающиеся технологии в силу самой своей природы – не человеку, и их применение ведет к непредсказуемым результатам. Улица всегда находит свое собственное применение различным вещам. Будущее уже здесь, оно просто еще не так широко распространено. Другой вариант высказывания – будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено. Интересные факты. Названия некоторых романов Гибсона является игрой слов, например, нейромант, нейромансер. Это комбинация нейро от английского нейрон, нервная клетка, и некромант, английское некромансер, некромант. Также имеется некая аллюзия на слово романтик, английское романсер. Поэтому существует вариант нейромантик. Count Zero. Можно перевести и как граф ноль, и как счетчик на нуле, и как счет ноль. В фильме «Дикие пальмы» играет самого себя в эпизодической роли. На рассказ Джонни Мнемоник была написана новелизация другим писателем-фантастом Терри Биссоном.